Квамодиан проворчал слова благодарности, и флайер понес его к Кубу. Испытав множество галактических перебросок, он так и не научился испытывать от этого способа удовольствия. Эффект трансфлексионной переброски по-разному влиял на разных людей. Большинство тех, кому переход доставлял неприятные ощущения или даже приводил в ужас, старались облегчить страдания с помощью гипноза или лекарств. Квамодиан Просто терпеливо сносил неудобства. Еще не достигнув Куба, Флайер вдруг остановился. «Сэр, снова вызывает охрана. На основе последнего анализа они сделали еще один перерасчет вероятности преждевременного прекращения вашей жизни. Теперь она оценивается в 93%. Они по-прежнему советуют вам вернуться в Купол». «Поблагодари охрану», — сказал Комодиан, — «скажи, что я лечу на землю к Молли-Зал-Дивар». «По крайней мере, вы в достаточной безопасности до конца транзита», — жизнерадостно заверил его Флайер. «Миллиард пассажиров благополучно прибывает на конечную станцию, и всего шесть не прибывает. Трое из этих шести оказываются жертвами всего лишь пространственного поворота. Левая сторона у них становится правой. Двое из оставшихся трех страдают смещением ткани тела или продолжительными психозами. Лишь один пассажир из миллиарда исчезает без всякого объяснения. Но даже эта потеря статистически восполняется. Один пассажир из миллиарда редуплицируется из-за аномалий субпространственной рефракции. Следовательно, потери транзитной сети составляют ноль. «Заткнись», — прорычал Квамодиан, — «я отлично знаком с этой статистикой». Как монитор я имел задание выяснить, что же происходит с одним пассажиром из миллиарда и куда он может деться. Я так и не решил проблемы и теперь не намерен к ней возвращаться. Погрузившись в угрюмое молчание, обиженный Флэр подплыл к кубу станции. Квамодиан наблюдал, как зрачковая диафрагма закрывалась за его спиной, отрезая его от бесконечной цепочки ждущих граждан. Немедленно флайер закачала, и он начал рыскать, выкрученные из обычного пространства, времени, проворачиваемый через точно рассчитанные складки гиперпространства. Квамодиан испытал тот же, что и всегда, страх одиночества, тошноту, паралич мыслительной деятельности. Голубые стены куба исчезли, растворившись в темно-сером тумане из ниоткуда донесся глухой жуткий рев закладывая уши цепенящий холод волной окатил тело словно каждая клетка тела каким-то образом была подвергнута воздействию почти абсолютного нуля царящего в пространствах между галактическими скоплениями Квамодиан покрывался испаренный и страдал трансфлексионный перелет каждый раз каким-то образом воздействовал на его чувство ориентировки